Глава 543. Нависшая угроза. Сперва Кранч, а теперь и Дарин. Появление этих двоих в Долине Пепла наводило на очень неприятные мысли, а именно культ Люамиолы и секта некромантов могут быть связаны. Полученные за последние дни квеста лишь подталкивали к этому умозаключению. Вопросы «как давно» и «что они задумали» были первыми, на которые парень бы хотел получить ответ – Но кто ж ему скажет? Прекрасно зная, как скрытен и предусмотрителен кранч, а также помня, как Дарин весьма умело отыгрывал слабого, неопытного и забитого юнца, он понимал, что дуэт из этих двух принесет очень много проблем, если ему не удастся вовремя узнать их план. С переменной в виде сектанта угроза, что таилась в описании задания, связанного с демоном, теперь стала еще более явной, заставляя задуматься о масштабе задуманного двумя его врагами. Конечно, банальное совпадение исключать тоже не стоило. И демон с сектантом случайно оказались в одной локации почти в одно и то же время. Но неприятное чувство, обладевшее вороном при виде укутанного в балахон человека, подсказывало, что он, скорее всего, прав. Эти мысли вспышкой пронеслись у него в голове, пока он наблюдал за тем, как женщина, находящаяся явно под влиянием некроманта, безучастно остановилась напротив него... И не шевелилась, смотря пустым взглядом прямо перед собой В этот момент Дорин стал что-то нашептывать Следуй к восточным вратам, не привлекай внимания Окажешься на месте, тебя встретят Если по пути столкнешься с кем-то, возвращайся домой Его голос, практически беззвучный, но, безусловно, пропитанный магией Проникал в разум бедной женщины, завораживая и порабощая его Что это была за способность, ворон понятия не имел, да и сейчас это было неважно. Первым делом ему нужно было подтвердить свои опасения и как можно быстрее помешать мертвой Длани добиться своей цели. А для этого придется отследить все перемещения стоявшего перед ним парня. Перед тем, как отпустить заколдованную женщину, Дарин надел ей на руку какой-то неприметный браслет. Вероятно, служивший опознавательным знаком жертвы И подождав, когда она уйдет, острым взглядом осмотрелся по сторонам Не заметив ничего подозрительного, молодой человек использовал еще одну способность Которая, видимо, подтвердила, что рядом действительно никого нет А затем, хищно улыбнувшись и сдернув в себя балахон, тот неспешно покинул переулок Следуя за ним, Ворон, недолго думая, добавил запах некроманта в список отслеживаний, заплатив при этом положенные 500 очков влияния. Это было сделано с целью получить какие-либо подсказки, которые должны были случайно приходить к нему в качестве ведений. Он очень надеялся, что одно из них укажет направление, в котором ему стоит копать дальше, так как некромант уже начал приближаться к границе действия навыка. Тем не менее, ожидания не оправдались. И когда Дарин все же оказался вне радиуса записи, уйдя куда-то в сторону центра города, Ворон так и не увидел хоть какого-то фрагмента из жизни цели. В итоге ему пришлось отматывать день к тому моменту, когда запах некроманта впервые зафиксируется следом прошлого. На циферблате было пять вечера, за два часа до того, как он принялся за дело. Его появление с западной стороны города дало парню еще одно направление, где ему стоило начать поиски после деактивации способности. Но в итоге эти два часа наблюдения за Дарином ни к чему не привели, но подтвердили тот факт, что молодой с виду человек хорошо вживается в чужие роли. После того, как он попал в поле зрения разбойника, все, чем тот занимался в течение полутора часов, так это сидел в кабаке и изображал из себя работягу, только что закончившего очередную смену. Его усталый взгляд, тяжелые вздохи, нытье и жалоба на жизнь скучающему бармену, вкупе с неприметной и потертой одеждой, отлично дополняли созданный им образ. Почему он так заморачивался и просто не ждал свою жертву в нужном месте, как обычный больной ублюдок, было непонятно. Вероятно, ему нравилось наблюдать за ничего не подозревающими жителями с мыслью, что в любой момент он может оборвать их жизнь, таким образом ощущая себя хищником среди травоядных. А может, таким образом он выбирал себе жертву, или все было гораздо проще, и играть чужие роли для него было чем-то вроде хобби. В общем, когда до встречи некроманта с Шаей осталось полчаса, Тот расплатился за выпивку и закуску и полупьяной походкой вышел из кабака, свернув у ближайший переулок. После чего, пройдя примерно 30 шагов, сменил сторону улицы, свернул там за дом и вновь около минуты медленно шел вперед. В процессе этого он еще пару раз пропетлял меж дворов и вскоре оказался неподалеку от места будущего преступления. Ворон видел, как он украдкой бросил взгляд по сторонам, и, не обнаружив никого, быстро накинул на себя уже знакомый парню балахон. Еще пару минут, потратив на странные маневры, тот свернул в тот самый неосвещенный проулок, где в итоге стал ожидать свою жертву. Почему именно она? Когда он приметил ее? И был ли он действительно тем, кто выбирал жертв? До этого момента Ворон не получил ни одного ответа на появившиеся у него вопросы. К тому же то, чего он так ждал, так и не произошло. «Твою мать, как работает эта херня!» В очередной раз, просмотрев сцену похищения и так и не получив обещанное видение, парень злобно поглядел на описание навыка, а затем, постояв немного в переулке и остудив мысли, решил для начала проверить вчерашний день, за который плата в виде влияния уже была внесена. Здесь его тоже ждало разочарование. Дарин так и не появился. Так как отматывать слишком далеко он не мог из-за снимаемой за каждый новый день прошлого платы, Ворон решил взять интервал в неделю и, потратив еще шесть тысяч очков влияния, отправился в пятнадцатое число. Ничего. Шестнадцатое число. Снова ничего. Начав просматривать очередной день из прошлого, Ворон не терял бдительности и продолжал внимательно отслеживать окружение Шаи, чтобы понять, кто именно навел Дарина на нее. И когда уже просмотрел большую половину дня, он наконец-то нашел зацепку. Дело в том, что, имея возможность множество раз просматривать определенное событие, обычный человек начнет замечать детали, на которые в повседневной ситуации не обратил бы внимания. Но такие люди, как Уилл, подмечающие эти самые детали уже с первого раза, получив в руки подобный инструмент, видят намного, намного больше. Потому, когда в лавку шаи вошел мужчина в очках, желающий купить согревающее зелье, Ворон сразу обратил внимание на слабое и почти незаметное в свете магических светильников сияние линз, через которое тот весьма пристально осмотрел женщину. Сперва парень подумал, что та привлекла его своей внешностью, но взгляд гостя, видимый сквозь стекла, не был тем, что показывает заинтересовавшийся противоположным полом мужчина. Поэтому, остановив запись, парень приблизился к посетителю, начав изучать очки более пристально. «Ха, что это?» Это был явно какой-то зачарованный предмет. К сожалению для воронов в мире, где их бесчисленное множество, сказать, какой именно это артефакт, просто глядя на него, было близко к невозможному. Поэтому парень решил для начала проследить за этим мужчиной. В отличие от Дарина, этот тип не прибегал к каким-то изощренным способам сбросить возможный хвост и, купив зелье, за которым пришел изначально, сразу направился к дому, расположенному через 100 метров от магазина. Следуя за ним около трех минут, Ворон понял, что покупка была лишь поводом, так как мужчина избавился от этого дешевого зелья практически сразу, выкинув его в канализацию. Пройдя за целью еще немного... Ворон оказался в подвале одноэтажного здания, где мужчина, сняв очки, принялся тут же составлять зашифрованную записку. Закончив, он подошел к клетке с крысами и, достав одну из них, положил ее в небольшой кармашек, прикрепленный к лапе грызуна, после чего, открыв небольшой лаз, отпустил животное. Закончив с этим, он начал тихонько насвистывать какую-то мелодию и, покинув подвал, поднялся наверх, начав готовить себе ужин. До самой ночи, вплоть до того, как мужчина уснул, ворон не увидел больше ничего интересного, но все равно не перестал за ним наблюдать. И результат уже был на следующий день. Вернувшаяся крыса прислала сообщение, прочитав которое, мужчина начал спешно куда-то собираться, и разбойник, разумеется, не желал отставать. Последовав за ним, парень вскоре получил свою долгожданную награду за терпение и дотошность. «Внимание! Запах цели по имени Дорин был зафиксирован в пределах действия навыка». Сложить имеющиеся перед ним детали пазла было весьма просто. И поэтому, проследовав за наводчиком, ворон вновь увидел своего врага. Встретились те в пристройке у городской стены, практически на границе действия навыка. Она была небольшой и, видимо, предполагалось, что та будет служить складом во время осад. Но из-за долгого отсутствия войн тут сейчас была пусто. Свои пыли, щепок и паутина демонстрировали, как давно это началось. Но пришедшим сюда людям было плевать на окружение. Это место было идеально для таких, как они, позволяя укрыться от любопытных глаз и ушей, а также в случае чего заранее услышать ненужного посетителя. Навстречу некромант пришел без своего балахона и не в тряпках, что он использовал для образа работяги. Сейчас стиль молодого человека напоминал скорее мелкого дворянина, которые вроде бы имеют средства, но позволить себе тратить их на дорогие одеяния все же не может. Его лицо также претерпело некоторые изменения, так как отличалось от того, что Ворон видел пару раз. Его можно было назвать аристократичным. «Ты хорошо постарался», — начал говорить Дорин, когда мужчина, за которым следовал разбойник, закрыл за собой плотную железную дверь. «Не ожидал, что в этом городишке найдется кто-то с такими высокими показателями маны». «Ясно». Ворон наконец-то узнал критерии по которому выбирали жертв. «Спасибо, господин!» С явным подобострастием ответил мужчина и широко улыбнулся. «Я займусь ей позже. Пропажа предыдущего вызвала чуть больше тревоги, чем мы ожидали. А ты пока займись поиском следующей жертвы». «Господин, не лучше ли немного переждать?» Немного нервно спросил мужчина. «Стражи уже не могут удержать слухи, что расползаются по городу». «Все в порядке». Некромант холодно улыбнулся и продолжил. «Скоро все их внимание сосредоточится на внезапно появившейся нежити». «О, это же просто прекрасно!» Раболепие в голосе мужчины, казалось, вышла на новый уровень. «Значит, вы все-таки смогли улучшить тот пепел?» В этом месте ворон мгновенно остановил запись, ловя пришедшему в голову догадку. «Нежить, пепел, погоди-ка!» Перемотав на пять секунд назад, он вновь воспроизвел отрывок, будто все еще отказывался верить в услышанное. Но слова мужчины никак не изменились, что заставило парня осознать весьма пугающую картину. «Если это тот пепел, о котором я думаю, значит, настоящим поставщиком для наших соседей была эта грёбаная секта некромантов. Почему Орден не смог выяснить это? И что значит «улучшил»?» Ворон тут же вспомнил все, что касалось заражающего землю пепла, которым осыпали его земли вдоль границ, и который лишь благодаря помощи святых не вызвал серьезных последствий. Этот пепел был настоящей угрозой даже тогда, являясь, по сути, некой формой биологического оружия. А сейчас этот ублюдок сказал, что улучшил его. Твою же мать! Начав думать о том, к чему все это может привести, Ворон чуть не забыл о том, с чего все началось. Но, взглянув на застывшего некроманта, он вновь возобновил запись, так как стало очевидно, для чего секте нужны были жертвы. «Значит, вы все-таки смогли улучшить тот пепел?» Услышав этот вопрос, Дорин резко прищурился, и подчиненный тут же прикрыл рот, уставившись в пол и не смея поднимать голову. «Еще раз скажешь это вслух, и я оторву тебе язык!» холодно некромант и жестом, прервав начавшегося раскаиваться и просить прощения слугу, протянул руку. «Заткнись, и дай мне очки». Мужчина тут же достал из-за пазухи и аккуратно протянул их некроманту, который, взяв их, произвел несколько манипуляций и кинул обратно слуге. «Теперь проваливай, займись делом». Мужчина, имени которого Ворон так и не узнал, но которого на всякий случай внес список целей, глубоко поклонившись, тут же покинул мрачный склад. Когда же Дорин остался наедине с собой, парень неожиданно услышал то, что заставило его напрячься еще сильнее. «Не хотелось бы торопить события, но, возможно, так мы сможем ускорить наш план».